Глава 10. На выходе из аномалии мы так никого не встретили, что неудивительно, так что все принятые меры маскировки, такие как доспехи гвардейца, окровавленная повязка и носилки, оказались особо нужны. Не забыли и кандалы снять, когда он заснул. Ну ничего, в таком деле лучше перестраховаться, чем снова лишиться возможности раздобыть хоть какую-то информацию. Когда брат вернул меня к восточным городским воротам, не было и одиннадцати, Впереди был еще длинный день. Бой на севере шел полным ходом, поэтому в моих планах было выйти все-таки на работу в госпиталь, чтобы помогать с ранеными. Был в этом и некоторый необходимый именно мне момент, прокачка зеленого пятого круга. А то так получается, что молния у меня пока что развивается быстрее, а важно соблюдать баланс. «Ну что, братишка?» — спросил старший брат, улыбаясь, когда внедорожник остановился возле городских ворот. «Как тебе прогулка?» «Весьма увлекательно», — улыбнулся я ему. Потом похлопал рукой по связке крупных игл за загривкой игольчатой гиены, которую я все-таки умудрился нащипать на обратном пути. «И полезно». «Уже интересно, что ты с этим сделаешь», — сказал Алексей, бросив взгляд на солидный пучок. «Особенно после того, как ты наглядно продемонстрировал эффективность. Покажешь потом?» «Обязательно», — кивнул я. «Могу и для тебя сделать, если хочешь». «Было бы крайне занимательно». — охотно подтвердил брат. — Примерно даже знаю размер нужного арбалета. Можно будет с одной руки стрелять. — Да, чуть не забыл, — сказал я, протягивая ему пробирку с густой фиолетовой жидкостью. — Это тот самый наркозный эликсир. Может, еще пригодится для пленника. — Спасибо, — ответил Алексей, осторожно принимая мой дар. — Это очень кстати. А ты не зря проводишь здесь время. Сколько всего любопытного уже придумал. Даже интересно, когда ты все успеваешь. «Удалось собрать неплохую команду», — улыбнулся я. «Кстати, о команде», — сказал старший брат, и ненадолго задумался. «У нас есть молодой артефактор, очень перспективный парень, но немного со странностями. Может, возьмешь его к себе на перевоспитание? Уж чересчур любопытный и рисковый, все время рвется в пекло. Сам понимаешь, так просто его к делу не пристроишь, а в деле его бы проверить надо». «Заинтриговал», — усмехнулся я. Для похода в аномалию именно такие нужны. Давай попробуем. «Ну, если не понравится, с химером, мерам», сказал Алексей совершенно серьезным видом. Потом, увидев мое вытянувшееся лицо, рассмеялся. «Да ладно, шучу я. Жди моего звонка. А насчет этого мага, если что-то интересное всплывет, обязательно с тобой поделюсь». «Хорошо, буду ждать», ответил я, крепко пожал ему руку и вышел из машины. «Прежде чем отправляться в госпиталь, мне надо было зайти домой». В основном из-за солидной связки игл, которые достигали почти 20 см в длину. Как раз дам задание их обработать и подобрать подходящий арбалет. С таким оружием эффективность нашего разведчика Белкаеда еще больше возрастет. Арбалет работает почти бесшумно и очень эффективно. Самый приятный бонус – увеличение прицельной дальности при поражении отравленными иглами. Когда я пришел домой, мои бойцы сидели в зале за журнальным столиком и играли в шахматы – чего я раньше за ними не замечал. Потянув носом, я почувствовал запах чего-то горелого, и горели точно не шахматы. «Матвей, покажи руки», — обратился я к приятелю. Тот отвлекся от шахмата, неохотно продемонстрировал забинтованную левую руку. «Перестарались немного с тренировкой», — криво усмехнулся приятель. «Вот тебя сидим ждем. Правда, думали, что ты ближе к вечеру будешь. Быстро вы обернулись. А это что у тебя?» Матвей с интересом уставился на связку игол. За его взглядом проследил Истас. Ничего себе! — воскликнул парень. — С кого это ты таких надрал? — Игольчатые гиены! — ответил я и грохнул связку на стол рядом с шахматной доской. — Так, давай сюда свою руку, страдалец! Матвей вздохнул и протянул мне забинтованную руку, отвернувшись к окну. Я осторожно снял повестку и чуть не выругался. Кожа красная, как вареный рак, чуть ли не по локоть. На кисти было несколько пузырей с темной жидкостью. Были и небольшие коричневые участки. «С ума сойти!» — воскликнул я, осматривая ожог. «Да как же так?» «Я его... на выносливость...» «Решил проверить», — пояснил Стас. «Интересно было узнать, как долго он щит продержит». «Вот и узнали!» — сказал я, качая головой. «Отличный результат! Еще и в больницу не пошли!» «Ты не сможешь это вылечить?» — удивился Матвей. «И похуже лечил», — ответил я. «Но то были ожоги, полученные в аномалии, в бою. А здесь, на тренировке, это уже перебор». «Больше не повторится, Ваня. Я тебе обещаю», — сказал Стас. «Я теперь знаю, как выглядит его предел, после которого надо остановиться. Но хоть какой-то положительный результат», — усмехнулся я и принялся лечить ожог. «Пятый круг позволял гораздо больше, чем второй, с которым я сюда приехал. И очень хорошо, что я приехал именно сюда и попал в этот госпиталь. Ходил регулярно в аномалию, иначе у меня сейчас был бы максимум третий круг маны, если полагаться только на тренировки». Матвей немного поморщился, пошипел сквозь зубы, зато через несколько минут рука была как новая. «А я при этом не утомился, и до истощения силы очень далеко». Вспомнил сейчас, как я помогал раненым в поезде, когда ехали в Каменск. Если бы у меня тогда были возможности, как сейчас, я мог легко убить синего саблезуба и почти не напрягаясь вылечить всех пострадавших. А тогда это показалось, ох, как тяжело. «Это какой же игольник надо смастерить под такое?» — пробормотал Стас, держа в руке иглу гиены. «Но такой дыхалки не у всех хватит». «А игольника не надо», — покачал я головой. — Надо подобрать арбалет, желательно компактный, чтобы стрелять с одной руки, как из пистолета. — Видел такие в продаже от местных мастеров, — кивнул Стас, внимательно рассматривая иглу и взвешивая в руке. — Всегда считал такие арбалеты бесполезной детской игрушкой. — Но если зарядить такую стрелу с соответствующей начинкой, то это будет грозное оружие. — И оно будет в твоем распоряжении, — сказал я. — Круто! — довольно воскликнул Стас, пытаясь прикинуть количество игл в связке. Раздобыть бы таких побольше про запас. «Да тут больше сотни будет. Куда тебе?» — уставился на него Матвей, оставив, наконец, покоя свою руку. «Думаешь, этого надолго хватит?» — усмехнулся Стас. «С нашими-то аппетитами на охоту в аномалии. «Не переживай, да будем еще», — сказал я. «Я запомнил, где эти гиены обитают. Общипаем всех на лосе. «И желательно живую», — подхватил Матвей и пусть она потом лысая по лесу бегает. — Вот ты это и сделаешь, а я посмотрю, — огрызнулся Стас. — Только когда будешь ей на спину запрыгивать и к заду железяку привяжи, а то решито получится. — Очень увлекательная тема, — прервал я начинающуюся перепалку. — Но надо бы перекусить, а я пойду на работу. Да — Да-да, извини, — пробормотал Матвей и метнулся на кухню. Следующий возглас прозвучал уже оттуда. — Борщ будете? — Настоялся. — Самое то. «Будем», — ответили мы со Стасом Хором и пошли следом за ним на кухню. «Я уже как-то и не ожидал тебя сегодня здесь увидеть», — сказал Анатолий Федорович, когда я вошел в ординаторскую около полудня. «Быстро справились с заданием», — ответил я, надевая халат на доспехи. «Хорошо, что выбрал размер побольше с запасом». «Ну и отдыхал бы до завтра», — небрежно бросил Василий Анатольевич. «Чего пришел тогда, чтобы выделиться?» «А человеком, по-твоему, больше ничего двигать не может?» высказал ему Олег Валерьевич. «Твой ход!» недовольно рыкнул на него Василий Анатольевич, тыча пальцем в шахматную доску. «Ходи давай!» Олег Валерьевич на некоторое время задержал на коллеге свой взгляд, покачал головой и сделал ход, уничтожив сразу две шашки противника, что незамедлительно вызвало его возмущение. И как он его терпит вообще! Или это от безысходности и отсутствия выбора? «Наверное, так». Обилием образцов для исследования я порадовать наставника не смог, но кое-что притащил. Пока маги разбирались с плененным, я немного потрепал одну новую химеру, созданную из игольчатой гиены и тигрового Василиска. Описание твари привело Герасимова в восторг, для него как для ученого. Это был очень интересный материал. Он сгреб со стола баночки с образцами тканей, и мы отправились в лабораторию, временно потеснив Евгению и отправив погулять Костика. «С ума сойти!» — воскликнул Анатолий Федорович, прильнув к микроскопу. «Если все это сотворил, как ты говоришь, маг средней руки, то боюсь представить, что же могут сделать сильные и более опытные специалисты в этом направлении». Мы с Евгением готовили препараты и подавали заведующему отделением. Он все очень внимательно рассматривал, диктовал под запись в журнале, что-то помечал в личном блокноте и фотографировал интересные участки. «Если честно, у меня в голове не укладывается», — сказал Герасимов, отодвигаясь, наконец, от микроскопа. В обеих глазницах отпечатались окуляры микроскопа, которым он усердно до этого прижимался. «Я даже не совсем понимаю, что это за магия такая. Это нечто совсем новое. Это получается, что всего за несколько минут этот маг делал из гиены и Василиска новое существо, так?» «Именно так», — кивнул я. «Минуты три или четыре, не больше». «Ужасно!» — пробормотал Герасимов. «Создать довольно крупную химеру за четыре минуты... Это хорошо еще, что они не додумались такое с человеком проделать. Я очень надеюсь». «Бррр!» — Евгения тряхнула плечами. «Зачем вы это сказали? Я теперь спать нормально не смогу». «Лучше бы эти нелюди спать нормально не могли после своих экспериментов». — задумчиво произнес Герасимов, держа в руках предметное стекло с микропрепаратом. — Это ж надо! Ну не может маг средней руке такое сотворить за короткое время! Здесь все ткани изменены и усовершенствованы. Я боюсь представить, сколько надо магической энергии, чтобы это сделать! Да еще сделать так точно и планомерно! По моим представлениям, здесь должны работать несколько человек и минимум полсуток! — Он был один, — повторил я на всякий случай. Да я понял, махнул рукой Анатолий Федорович. — А может, эта магия как-то немного по-другому устроена? – предположил я. Что ты имеешь в виду? – насторожился наставник. А что, если он только запускает особый процесс, который далее протекает лавинообразно? – сказал я. Ведь для схода лавины нужен совсем небольшой стимул, буквально щелчок или тычок пальцем, и тысячи тонн снега и льда. «Скатываются с горы». «Интересная теория», — задумчиво пробормотал Герасимов. «Но тогда это все объясняет. И суть развития их навыка — это умение стимулировать эту лавину и направить поток изменений в нужную сторону, наподобие того, как вызывают схождение лавины искусственно, чтобы она не стерла с лица земли какой-нибудь поселок. Скорее всего, так, да». Очень интересное направление, но в то же время жуткое в своих последствиях. Они решили вмешаться в силы природы. — Но они же экспериментируют не на людях и не на обычных животных, — возразила молчавшая до этого Евгения. — Монстры-аномалии — это ведь по своей сути мутанты от магии. — Тебе самой от этого объяснения стало легче? — с ехицей в голосе спросил девушка мой наставник. — Нет, — тихо ответил Евгения, — Потупилась и покраснела. «Просто я думала... Я вот тоже думал!» Перебил ее Герасимов. «Ничего гуманного в таком выборе нет. Да я думаю, выбор именно монстров-аномалий в качестве подопытного материала сделан не из соображений гуманности. Просто они в силу своей пластичности и видоизмененности легче поддаются их странной магии. Я думаю, что так. А если они так наиграются и примутся за нас с вами, а...» «Ты бы хотела, чтобы тебя скрестили с какой-нибудь козой!» «А почему сразу с козой?» Возмутилась девушка краснее, еще сильнее. «Еще чуть-чуть, и краснеть начнут соломенного цвета волосы». «Ну, с обезьяной, какая разница?» Отмахнулся Анатолий Федорович. «Не в этом вопрос с кем, а в самом факте, что до этого вполне может дойти. Долбанутые гении, причем на всю голову. Чего они в итоге хотят добиться?» Вопрос был адресован, скорее всего, небесам. Герасимов замолчал и обвел нас вопросительным взглядом. Когда он задержался на мне, я пожал плечами и промолчал. «Ну вот, я не знаю», — уже тише сказал мой наставник и оперся лбом на открытую ладонь. «Но что бы это ни было и зачем бы это ни было, это надо остановить и, и чем быстрее, тем лучше». А не проще будет сбросить туда несколько мегатон? спросил Евгений, уставившись расширенными глазами прямо перед собой. А у тебя есть гарантии, деточка, что от такого подарка аномалию не размажет наполовину Сибири? спросил у нее Герасимов. Это был бы неплохой вариант, только я бы заряд немного поменьше сделал. Но мы понятия не имеем, как поведет себя бомба в условиях аномалии и как сама аномалия отреагирует на это все. Да о чем мы, в принципе, говорим? Это по-любому не нам решать. Но если мы можем хоть что-то сделать, чтобы прекратить подобные эксперименты, то мы это сделать просто обязаны. Я сегодня же отправлю отчет по новым исследованиям и в обязательном порядке опишу процесс превращения и изложу теорию лавины. «А пока на этом закругляемся. Кажется, я слышу его сирен. Скоро будем работать по основному предназначению». Мы втроем молча поднялись со стульев так, словно нам загрузили рюкзак кирпичами, и вышли в коридор. Впереди нас ехала буфеча со тележкой. «Ну что ж так не везет-то, а?» воскликнул Герасимов, плеснув руками. «Сегодня мой любимый рассольник с резиновой перловкой. А к нам как раз раненых везут». Хуже и не придумаешь, чем сначала работать на голодный желудок, а потом есть все остывшее». «У меня есть к вам предложение», — сказал я, когда мы поравнялись с открытой дверью ординаторской, где буфетчица выставляла на стол рассольник, картошку с рыбной котлетой и компот. «Это какое же?» — спросил Анатолий Федорович, потянув носом воздух из ординаторской и закрыв глаза. «Вы идите обедайте, а мы с Евгением пока поработаем». Я сказал так спокойно и уверенно, как будто я пообещал ему самостоятельно дорогу перейти на светофоре. — И я им помогу, — подхватил материализовавшийся из ниоткуда Костик. — Эликсиры я взяла, — добавил Евгений, показывая штатив с полными пробирками. «Да — Да? — с сомнением спросил Герасимов обводя обводе нас троих испытующим взглядом. — А давайте. — Спасибо, — сказал я и невольно улыбнулся. — Раз он согласился, значит, он... Поверил в меня и в мой пятый круг. Заведующий приемным покоем ушел в ординаторскую, а мы втроем вышли на крыльцо госпиталя, встречая взглядом несколько спешащих к нам автомобилей скорой помощи. Гвардейцы открыли ворота, и три машины въехали на площадку. Все завертелось, как обычно, с одним только отличием. Я сейчас за старшего, но почему-то не распирал от гордости, а наоборот, было волнительно. Главное, что не страшно. Ранинок было не так много, из трех машин вытащили пять носилок, и человек восемь смогли вылезти сами и при помощи своих товарищей. «Женя, Костя, займитесь ходячими, остальные на мне», — сказал я своим временным подчиненным и быстро окинул взглядом выстроившихся передо мной в ряд носилок. Первым я подошел к бойцу, у которого было больше всего повязок, одна из них в правой половине грудной клетки — Молодой парень уже не стонал, а лежал, закатив глаза. На сонной артерии пульс едва прощупывался. Рана на груди страшная, но на момент осмотра не кровоточила. Признаков пневмоторакса нет. А вот на правом бедре мощная повязка полностью пропитана кровью, и с нее кровь растекалась по носилкам. «Костя!» — крикнул я парню, начиная разрезать специальными ножницами повязку на бедре. «Позови медсестру с капельницей, а лучше с двумя». «Понял». Крикнул он и со всех ног бросился в приемное отделение. Под повязкой обнаружилась реально огромная рана на передней поверхности бедра с переходом на внутреннюю. Когда я окончательно убрал из раны груду салфеток, мне в лоб ударила тонкая струйка крови, благо я успел отклониться и не сильно испачкаться. Я тут же закрыл рану рукой и начал сканировать дно раны в поисках источника кровотечения. Хуже всего, если бы это оказалась бедренная артерия, но она была цела. Наконец, поиски увенчались успехом, и я нашел оторванную мышечную артерию, всего полтора миллиметра в диаметре. Пытаться восстановить ее целостность практически нереально, срастить такой тонкий сосуд под давлением невозможно. Поэтому я воздействовал на нее микрозаразрядом, окончательно остановив кровотечение. Перед тем, как приступить к заращению большой рваной раны, я пробежался по всем мелким сосудам, продолжающими кровоточить. Вдруг я заметил, что кровь в ране начала темнеть. Только не это. Медсестра уже била с вены на руке, пытаясь установить капельницу при около нулевом давлении. Оказалось, что пульса уже нет. Припав ухом к грудной клетке, обнаружил, что сердечные сокращения отсутствуют. Вот тебе и проявил самостоятельность. Так, без паники, что-то подобное уже было. Ладонь на область сердца и мощный поток целительной энергии, который начал стремительно воздействовать на организм. Через несколько секунд появился пульс, а медсестра радостно воскликнула, что удалось пунктировать вену. — Лей на полную катушку, — сказал я ей, продолжая накачивать целительную энергию в пациента. — Так просто он от нас не сбежит.